Когда приблизилось время отплытия, на нас посыпались мелкие подарки, которые, по мысли их дарители, должны будут принести нам удачу. Тут были значки, эмблемы, крестики, иконки, амулеты, талисманы. Я собрала все это в одну круглую коробку и сунула ее в мешок. Теперь я могу часами просиживать над своими драгоценностями. Яна просто запищала бы от удовольствия, увидев эти сокровища. Я подарю их ей, когда мы вернемся в Софию» только вряд ли я смогу объяснить ей назначение каждой вещицы. Все-таки странное открывается передо мной зрелище. Расшитая японская сумочка из соломки, лист фиолетовой бумаги, свернутый в рулон, точь-в-точь -точь, карнавальная вещь, ручной компас, эмблема польского яхт-клуба, кусочек горной породы, завезенный с Кавказа, Икона Николая Чудотворца, матерчатая звезда со шлейфом, по которому выведена надпись «Лов», эмблема научно-экспедиционного клуба, кусочек олова, маниста, маленькие металлические бутылочки, старинный примитивный крест с резьбой, ракушки, золотой ключик, зажигалка, изящная бельевая прищепка, странного вида древесный нарост, весь источенный насекомыми, пояс из стеклянных бусинок, стрела принадлежность какой-то незнакомой мне игры, эмблема хиппи, множество разных пуговиц в одном экземпляре, ремешок от часов, пряжка от женского пояса, стеклянные пестрые шарики, желудь, боевой патрон, засушенный эдельвейс и вешалка для зонта. Эта коробка ржавеет, как и весь металл на шлюпке, поэтому я обмотала ее изоляционной лентой И она приобрела вовсе загадочный вид. Не хватает только изображения черепа на крышке для полной таинственности. Дончо завидует мне, и я иногда разрешаю ему заглянуть внутрь коробки, правда, ненадолго, чтобы уберечь сокровища от его саркастических комментариев. Насладившись зрелищем своих драгоценностей, я прячу их обратно в коробку и чувствую превосходство, иду на вахту сменить Дончо. Вахты сейчас так приятны, что мы спорим за то, чтобы подольше их стоять. 10 июня Дончо. Опыты на самих себе. Продолжаем питаться зоопланктоном, испытывая к нему по-прежнему благоговейный страх. Мы рискуем собой, потому что многих видов и свойств планктона не знаем. Когда в 1970 году я в течение 14 дней питался только им, я был первым человеком в мире, кто решился на такой эксперимент. Тот мой опыт позволил ответить категорическим да на вопрос ученых, годится ли в пищу непереработанный зоопланктон. В 1972 году во время Черноморской экспедиции мы с Юлией 26 дней питались зоопланктоном, включенным нами в специальную диету. И тогда у нас была опасность съесть какую-нибудь ядовитую разновидность. Но этого не произошло. В Атлантике нам придется питаться зоопланктоном целых два месяца. Причем определить состав микроорганизмов у нас нет возможности. Кстати, после нашей черноморской экспедиции подобный эксперимент был проведен у берегов Японии, но там он длился не более двух недель. Что делать? Как бороться за свое здоровье в центре океана в тысячи миль от ближайшей суши? если некоторые виды планктона окажутся вредными. У нас есть радиостанция, на дальности действия невелика, потому шанс, что нас услышат, ничтожен. У нас есть ракеты и дымовые шашки, но я не верю, что их кто-то увидит в этом районе. Они могут стать эффективными лишь в оживленных водах ближе к берегу и могут послужить началом спасательной акции. И все же, если произойдет что-нибудь, где искать выход? Единственная надежда – наша садовая аптека и некоторое предварительное знание питательных свойств зоопланктона. Есть еще одна опасность, связанная с этим родом пищи. В организме постепенно могут откладываться ядовитые вещества, действие которых начнется впоследствии. Но только через несколько месяцев после экспедиции планктон-3 мы сможем дать точный ответ на этот вопрос. И последнее. Не окажется ли планктон вреден в сочетании с обычной пищей? Мы пробуем разные комбинации. Если с нами что-нибудь случится, у нас останется один выход – перейти на рацион, состоящий из одного планктона. Правда, пока и этого мы не можем себе позволить, так как центральная часть океана не богата планктоном, и мы не в состоянии наловить его в достаточном количестве.